лишь благодарное ощущение покоя. Я сел и пальцами попытался зачесать назад свои свалявшиеся, отросшие патлы. Потом посмотрел на голову по пояс Эстровена, вытянувшегося поверх спального мешка. Ему было жарко. Во сне Эстровен выглядел немного глуповатым, как, впрочем, и любой другой человек, наверное.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 Потом спросил, не хочу ли я чашечку Орши. Обнаружив, что я уже успел сварить целый котелок этого питья, он сдержанно поблагодарил меня, приняв из моих рук чашку, сел и стал пить. Куда мы направляемся теперь, Эстравен? В зависимости от того, куда вы сами захотите пойти, господин Аи. И от того, сколько вы сможете пройти. Надо идти на запад. Побережье. Это километров сорок отсюда А потом что? Заливы вскоре замерзнут, если уже не замерзли В любом случае зимой ни один корабль в открытое море не выйдет Придется спрятаться и ждать до следующей весны Когда большие грузовые суда вновь поплывут в Ситх и Перунта Но ни одно не поплывет в Кархайт Если эмбарго на торговлю не будет отменено «Насчет судна. Надо еще подумать. У меня, как назло, совсем нет денег. А если в другую сторону?» «Тогда кархайд Путешествие по суше. Далековато. Тысяча полторы километров? Не меньше?» «По дороге, да. Только дороги теперь не для нас. Остановит первый же инспектор. Остается единственный приемлемый путь. На север, по горным тропам, Потом на восток, через Гобрин и вниз границы у залива Гутен. «Через Гобрин? Вы имеете в виду сам ледник?» Он кивнул. «Это ведь невозможно зимой». «Полагаю, что так. Но если повезет, везение хорошо при любом путешествии. Вообще-то идти через ледник лучше именно зимой. Понимаете?»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 Он все еще вел себя очень сдержанно, казался уязвленным и мрачным. Вчерашний ночной разговор потряс нас собой «Насколько я понимаю, вы считаете, что пересечь ледник зимой – это меньший риск, чем ждать тот до весны, чтобы сесть на корабль?» Он кивнул и лаконично пояснил, «там, во льдах, мы будем одни». Я некоторое время обдумывал его слова.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 Там же, где нет ни пива, ни орша, нет и людей. «Это будет непросто», — сказал он, поставив чашку на пол. «Очень непросто. Если не повезет, нам не выбраться». «Лучше уж умереть во льдах, чем в помойке, из которой вы меня вытащили». Он отрезал пару ломтиков сушеного хлебного яблока, предложил мне и сам тоже стал задумчиво жевать. «Нам понадобится еще еда». Он. «А что будет, если мы доберемся до Кархайда?» «Я имею в виду с вами. Вы ведь все еще считаетесь изгнанником». Он глянул на меня своими темными глазами, глазами выдры. «Да, видимо, мне лучше будет остаться по эту сторону. А тогда Варгарейни обнаружат, что именно вы помогли их пленнику бежать». «Чего уж тут обнаруживать?»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 Без сомнений, в этом и крылась тайна его необыкновенной политической карьеры, которую он пожертвовал ради меня. Этим объяснялось его доверие ко мне и преданность моему делу. Когда я только еще прибыл на Гетен, он уже был готов к этому. Никто больше на планете Зима готов к этому не был.